Глава 18 Шантаж и кладовая. Короля я так и не отгнала. Видимо, сегодня ему выпало слишком много потрясений. Да и теща заметно расшатала королевскую нервную систему. Я решила Феодора не искать. Мне тоже требовалось время, чтобы разобраться в ворохе собственных эмоций. «Почему мне было так неприятно видеть девицу в королевской спальне?» Ответ напрашивался неутешительный. Эта мысль мелькала у меня и раньше, но я прогнала ее как недостойную. А теперь вот она вернулась и привела за собой другие. Я ревную Феодора. А почему я его ревную? Потому что... Щеки покраснели, и я порадовалась, что меня никто не видит. Редко куда-то увел жених, Фрейлины все еще танцевали на балу, а прислугу я отпустила. Поэтому никто не мешал задавать себе неудобные вопросы. И ответы на них мне не нравились. Не будь Феодор, сейчас на нервах можно было бы поговорить. Но, боюсь, после оглашения правды король просто прибьет меня и скажет, так и было. Поэтому я сидела в своей гостиной и предавалась грусти. А может,. Тихонько уехать в Ордонию и вернуться уже лилей. Трусливая мыслишка показалась очень даже подходящей. И урона стране не будет, и замуж выйду. Вот только... Целовал-то Феодор, королеву Вильгельмину. Снова не то. Я поднялась и прошлась по комнате. Что-то пиги не видно. Куда подевался мой поросенок? Проверила коробок с мышками... Мышата мирно сидели на месте, а Пигги пропал. Но я решила, что он просто куда-то забился и спит. Время позднее. А может, Ридка с собой прихватила для успокоения? Поэтому сама разделась и легла. Сны снились недобрые. Кто-то темный бродил за мной по пятам, желая избавиться от неугодной то ли принцессы, то ли королевы. Я бежала, теряла туфельки, старалась скрыться, а потом просыпалась и снова проваливалась в неприятный сон. А утром, сразу после завтрака, ко мне пришла Генриетта. — Ваше Величество! — совсем не по-дружески сказала она. — Я хотела просить вас освободить меня от должности фрейлины. Понятное дело, замуж ведь выходит. — Конечно, — заверила ее. «Сразу после свадьбы...» «Нет сейчас!» – перебила Ритка. «Ники завтра увозит меня знакомиться с его родителями. А если честно, он просто за меня боится». «Но как же...» «Я поняла, что остаюсь совсем одна». «Мне жаль», – сказала Генриетта, и глаза ее наполнились слезами. «Но я боюсь, Лилия. А тебе следовало бы рассказать обо всем королю». Здесь опасно, и откуда ждать удара, никто не знает. Я вспомнила куколку, найденную в башне Феодора. «Хорошо, можешь собирать вещи», — ответила подруга «Ты права, тут опасно, и я не хочу, чтобы ты пострадала из-за меня». Глупая была затея. «Не глупая. Очевидно же, что напали на меня из-за короля. Поэтому будь осторожна». Вы слишком много времени проводите вместе, и если кто-то поймет, что ты ему не тюща, будут проблемы. Я только кивнула и отпустила Ритку собираться. Что ж, теперь мне не на кого положиться. Есть только мои мышата и пигги. «Пигги!» – спохватилась я. «Где ты, малыш?» Поросенка не было. Я поднялась, позвала прислугу, и мы вместе бросились на поиски ни следа. В моих покоях пусто, в комнатах Фрейлен тоже. Я поспешила на поиски короля. Конечно, пропажа поросенка совсем не дело государственной важности, но Пигги был моим другом. Ваше величество, вот только его не хватало. Герцог Даремил подстерегал меня, как коршун доверчивую птичку. "Здравствуйте, Герцог", ответила я. «Что вы тут гуляете в такой ранний час?» «Да не такой уж и ранний», — хмыкнул герцог. «Хотел переговорить с вами с глазу на глаз. Мы вчера не все выяснили. А мне кажется, все». «Упрямо сказала я, стараясь обойти преграду. Надо было взять с собой фрейлин. Так нет, бросилась на поиски одна. Кликнуть стражу, что ли?» «Нет, принцесса! В ваших интересах пройти со мной!» Слова Даремила прозвучали, как приговор. «Он знает? Он знает!» Но я только улыбнулась. «Вы ошиблись с титулом, герцог? Вижу, ваша работа во дворце такая напряженная, что лишает памяти. Вам бы отдохнуть, развеяться». «А вы развеялись, Лилия!» Упорствовал тот. «Можете игнорировать меня, но тогда я немедленно все скажу Феодору». «Что?» Я взяла себя в руки. «Что вы ему скажете? А главное, чего хотите добиться? Не становитесь моим врагом, герцог даромил. Вы уже могли убедиться, что это чревато последствиями. А теперь дайте пройти, я спешу. У меня пропал поросенок». «Кстати, не видели его величество?» «Он в зале заседаний, у него совещание», — угрюма ответил Даремил. «А вас не взял? Скверно. Того вы, гляди, отправит на пенсию. Уточек заведете?» Фыркнула я, обогнула таки герцога и поспешила к залу заседаний. Уже на полпути вспомнила, что не знаю, где точно он находится». Завертела головой, пытаясь отыскать слугу, чтобы тот меня проводил. Или вот хотя бы придворного. Заметила юношу в темно-синем жилете и странных, неместного фасона штанах. Слишком широких, как для ардонии так и для Леонса. «Уважаемый!» – окликнула его. «Господин!» Юноша обернулся. «Да, действительно, симпатичный». Глаза большие, синие, каштановые вьющиеся волосы. Картинка. «Чем могу вам помочь, госпожа?» С легким акцентом спросил он. Но я была так встревожена, что не обратила на это внимания. «Не могли бы вы подсказать, где находится зал заседаний?» Спросила обеспокоенно. «О, давайте я вас провожу», — предложил новый знакомый. «Меня зовут Бархар, а вас?» «Вильгельмина?» — ответила привычно. «Какое красивое имя!» А вот его имя я слышала впервые. В Ордонии такого не встречала. Может, чисто местное? Но тоже не похоже. «Вы, наверное, приехали откуда-то?» — догадалась я. «Да, сегодня утром», — с улыбкой ответил Бархар. «Сопровождаю отца. Вы тоже не кажетесь местной жительницей?» «Я из Ардонии. Моя дочь и невеста короля Феодора», — пояснила юноша. «Дочь? Но вы так молоды!» — удивленно сказал он. «Рано вышла замуж?» — развела руками. «Мол, что с меня взять?» Уже хотела продолжить расспросы, но мы снова свернули и оказались у высокой двери. Стражники преградили нам путь. «Сюда нельзя, ваше величество», — сказал один из них сурово. «Что вы, Вильгельмина, со мной?» — заверил Бархар. «Я несу отцу бумаги, о которых он просил». «Точно, я не обратила внимания, что мой провожатый держит в левой руке несколько конвертов». Получается, у фея совещание с его отцом. «Я дождусь окончания совещания», — заверила Бархара. «Не стоит. Идемте». Он настойчиво уговаривал меня, и мы вошли в зал заседаний. Ну, что я могу сказать? Зал как зал. На ступенечках трон, на троне Феодор. Очень недовольный Феодор. Перед ним мужчина в такой же одежде, как бархар, только с более вычурной отделкой. «Что случилось, Ваше Величество?» — устало спросил король, а я покраснела. Говорить при посторонних о пропаже поросенка показалось совсем глупым. «Пигги пропал», — пролепетала, как ребенок. «Нигде не могу найти». «Понятно», — Феодор украдкой вздохнул. «Раз уж вы здесь, позвольте представить. Арух Пятый, наследник престола Токасты, и его сын, принц Бархар. С принцем мы уже познакомились», — улыбнулась Бархару. «Очень приятная встреча, Ваше Величество Арух». «Королева Вильгельмина, жена правителя Ардонии. представил меня фей. «О, знаменитая королева Вильгельмина!» Если и этот скажет, что у него был роман с моей матерью, я не переживу. Наслышано вас. Рух развеял мои опасения и поцеловал ручку. Мы с вашим супругом добрые друзья, хоть я и ни разу не выбрался в гости в Ордонию. Я так хотел, чтобы Бархар женился на принцессе Лилии, но увы опоздал. Как жаль, что у вас всего одна дочь. А мне вот ни капельки не жаль. Точнее, я была бы рада, если бы эта неведомая сестра вышла за кого-то замуж. Но не по принуждению, как я сама. Мне тоже жаль. Заверила Аруха. И все-таки обязательно приезжайте к нам в Ардонию, Супруг будет счастлив. Но упорно ходят слухи, что он пропал. Арух воздел к небу обе руки. Это всего лишь слухи. Заставила себя улыбнуться. «Прошу прощения, что потревожила, Ваше Величество. Я не знала, что у вас такие высокие гости. Зайду позднее». «Подождите», — остановил меня Феодор. «Я прикажу стражникам поискать вашего поросенка». «Поросенка?» «Кажется, мне удалось окончательно поразить Аруха». «Да, мой маленький любимец», — ответила я. Он пропал еще ночью, но я думала, где-то спит. Только утром его снова не было, вот я и занервничала. «О, пусть поскорее найдется!» «Благодарю за вашу доброту», — сказала в ответ. Дождалась стражников Феодора и отправилась на поиски пропажи. Обыскали весь парк. Затем снова прошлись по дворцу. Ни следа пигги. А вдруг его похитили? Надумали таким образом мне отомстить. Но кто? Даремил? И сам же решил использовать тяжелую минуту для шантажа? Противная Шарлотта? Кто? Я готова была расплакаться. В очередной раз стояла в аллее и звала Пиги, когда рядом послышался голос Феодора. Не нашелся? Нет. Обернулась к нему, и слезинки скользнули по ресницам. Нигде. Давайте искать вместе предложил король все таки я лучше знаю собственный дворец я мигом вытерла слезы а вы случайно поисковыми заклинаниями не владеете как герцог даремил спросила я нет и он кстати тоже как все смогли убедиться идемте феодор предложил мне руку и мы пошли вдоль аллеи. — пиги звала я пиги вторил феодор не было просенка а может он забрался на хозяйственный двор предположил фей там много сараев могли случайно закрыть идемте же поторопила я пигги совсем кроха ему наверное очень страшно лучше бы хозяйки боялся пробормотал под нос король а я покраснела хорошего же он обо мне мнения Мы вернулись во дворец, прошли по коридору для прислуги и очутились в небольшом дворике. Нам повезло, сейчас здесь было пусто. А то появилась бы чудесная тема для сплетен. Король Леонса и королева ардонии прогуливались по сараям в поисках поросенка. Я поспешила к ближайшей закрытой двери. «Пиги!» – позвала тихонько. Никто не ответил. «Пиги!» Уже у другой двери звал Феодор. «Тише!» Я схватила его за руку. «Вы слышите?» И мы дружно прислушались. Где-то определенно кто-то хрюкал. Но, ну, может, это королевские поросята? «Туда!» Указал Феодор на отдаленную дверцу, заставив меня поспешить в указанном направлении. Фея открыл засов, зажег фонарь, и мы почти кубарем скатились по крутым ступенькам. Вглубь уходил ряд темных комнатушек, пахло кислой капустой и мочеными яблоками. Здесь хранятся соленья, пояснил Феодор, показывая на полке заставленные кадушками. Но сейчас весна и большая часть пола капустела. Наверное, Пигги привлек запах еды. Идемте. И мы двинулись в глубину, минуя комнатку за комнаткой. Да сколько же можно идти? Такое чувство, что король целыми днями ест и ест, поэтому тут столько места для солений. Конечно, я знала, что у Феодора большой двор, который тоже надо кормить. Но сейчас брали верх нервы. «Пигги!» – позвала я. Из темноты ко мне выбежал поросенок. Афейта был прав. Пигги решил найти что-нибудь вкусненькое. Я подхватила свою потерю на руки. От питомца ощутимо пахло чем-то кислым. «Ты что, проголодался?» — спросила у поросенка. «Зачем сюда забрался? Ты хоть представляешь, сколько мы тебя искали?» Пигги только довольно хрюкнул и удобнее устроился у меня на руках. «Спасибо за помощь, Феодор», — сказала я. «Не знаю, как бы справилась без вас». «Не за что», — улыбнулся король. Рад, что мы нашли Пигги. Теперь давайте вернемся во дворец, я отдам приказ прекратить поиски. Все-таки стража должна заниматься охраной дворца, а не маленькими поросятами. Зато вы произвели неизгладимое впечатление на юного Бархара. Он бы и сам бросился на помощь, если бы не отец. Интересно, чем же я его так впечатлила? Хмыкнула в ответ. Мне откуда знать? А говорил-то фей недовольно. Неужели тоже ревнует? Я улыбнулась и крепче прижала к себе пигге. «Пойдемте», — сказала королю, — «иначе и нас потеряют». Фей, светя мне фонариком, повернул первым. Мы снова миновали длинный ряд закормов и полок, а затем вышли к двери. Вот только здесь нас ждал неприятный сюрприз. Дверь была наглухо закрыта.